Крокодил помолчал. «Я могу отправить тебя на материк прямо сегодня», – продолжила Айера, по результатам теста на регенерацию. Однако, насколько я понимаю, тебе хотелось бы задержаться подольше. Крокодил загусил губу. «Поработай провокатором», – доверительно предложила Айера. «Я буду давать тебе задания относительно конкретных претендентов, а ты будешь манипулировать, почти как с камурбалом».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 Подготовка к пробе задает систему мотивации. Человек знает, что преодолевать страх и лень почетно. Чтобы быть воином, хоть раз в жизни необходимо. Мальчики и девочки мечтают пройти испытания, хоть зависимым быть спокойнее. Дети мигрантов, попавшие на РА в детстве, мечтают сдать пробу. Сдают и перестают быть мигрантами. «То есть это колоссальная манипуляция?» – сказал крокодил.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 Ваша проба обыкновенная профанация. Выровняв дыхание, сказал крокодил. В лучшем случае батарея. Надо понравиться инструктору, иначе один человек своей волей спишет тебя в зависимые.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 Ради получения достоверных результатов. И не думай, что это просто. Общество РА, если ты не заметил, явно иерархической структуры не имеет, поэтому мальчишек приходится подзадоривать.